Когда Саша проснулась, в комнате и за окном было темно. В летние месяцы ее всегда радовала тишина в замке. Сейчас тишину нарушал какой-то монотонный, но довольно громкий звук. Девушка включила лампу, посмотрела на часы. Было уже восемь вечера и подошла к окну. Монотонный звук издавал ливень, стучавший по навесу старого колодца во дворе замка. Прекращаться в ближайшее время он явно не собирался. Ее снова накрыло чувство тоски и сожаления о приезде. Бессмысленно было бы просидеть неделю в пустом замке, когда все друзья разъехались, и погода не позволяет съездить в соседние городки. Саша заставила себя встать, сходить в душ. Потом она немного почитала под шум дождя и без пяти-девять при полном параде спустилась вниз. В холле замка горела лишь небольшая лампа – Двери в другие помещения были по-прежнему закрыты, и хозяина не наблюдалось. Девушка вздохнула и уже собиралась вернуться к себе в комнату, как вдруг входные двери широко распахнулись. С шумом дождя в холл ворвался невысокий мужчина в элегантном пальто, в светлом шарфе вокруг шеи, с лучезарной улыбкой. Казалось, что с его появлением разом включились все люстры в холле, и даже дождь решил стихнуть. Завороженная энергетикой незнакомца Саша машинально спустилась на несколько ступеней, а он, стряхивая капли дождя с пальто и сидеющих темных волос, по-прежнему широко улыбаясь, громко заявил по-английски. «Я все знаю. Ты – Александра. Меня зовут Гильермо. Это по-испански. Если хочешь, можешь звать меня по-английски Уильямом. Это хорошо, что ты готова. Мы сейчас поедем ужинать». Саша почувствовала укол обиды, она рассчитывала на ужин вдвоем с графом. Но разочарование тут же исчезло, потому что сопротивляться шумному обаянию Гильерма Уильяма было невозможно. И она заулыбалась в ответ и протянула руку. В этот момент двери еще раз распахнулись. В проеме за спиной появившегося там Роберта она увидела силуэт его длинной темной машины каким-то чудом протиснувшейся по узкой улочке к самым дверям замка. «Познакомились уже?» «С Бригьямоти! Давайте быстрее! Нам еще ехать далеко!» И граф показал жестом на дверь. Саша скользнула на заднее сиденье, а Гильермо устроился рядом с Роберто, не умолкая всю дорогу и постоянно вертясь на сиденье, то рассказывая что-то графу и жестикулируя не хуже итальянца, то поворачиваясь к девушке. Гильермо действительно оказался испанцем, правда, давно переехавшим в Америку и даже профессором философии. В Тоскану он приехал как руководитель летнего американского университета, но обычной жизни преподавателя и ученого для его темперамента было мало. Гильермо был антикваром и ювелиром. Он разыскивал по всей Тоскане предметы антиквариата для своей лавки в Сан-Франциско, или вдохновение для дизайна своих ювелирных украшений. А еще и кулинарам, убеждавшим собеседников, что никто лучше него не готовит дикого зайца. Живущий полной жизнью, радостный оптимист, он зажигал своим обаянием и неуемной энергией всех, кто попадал в его орбиту. Не стали исключением и Саша с Роберто. Выяснилось, что мужчины познакомились прошлым летом, и сейчас – граф подыскивал испанцу дом в Тоскане. А Гильермо активно знакомил друга с молодыми американскими студентами, уверенный, что именно юной американской жены Роберты и не хватает для полного счастья. Видимо, это был тот случай, когда притягиваются противоположности, потому что невозможно придумать более непохожих людей. Кругленький, энергичный и веселый живчик-профессор и меланхоличный, замкнутый, высокий и аристократичный граф находились на абсолютно разных полюсах. Но в присутствии Гильермо даже Роберто начинал неуверенно улыбаться и, о чудо, пытался шутить. Прошло минут сорок с момента их отъезда из дома. Расстояние приличное для Тосканы, но спросить, куда они едут, было невозможно, ибо профессор ни на мгновенье не умолкал. Наконец машина поднялась на холм, где в свете фонарей убегали вверх улочки совсем крохотного борго. Роберто остановился у маленькой площади, пояснив, что дальше ехать бессмысленно. Все равно припарковаться негде. Поэтому уважаемым сеньорам придется немного пройтись. Дождь как раз стих, и, взяв обоих мужчин под руки, отчего Роберто, как всегда, напрягся, Саша с удовольствием прошлась немного вверх до маленькой площади. «Это тайное место», – подмигнул Роберто девушке. О нем даже Гильермо еще не знает, я не показывал. Тайное место оказалось очень старой деревенской тротторией, где к балкам на потолке прилагались и камин, и огромная люстра, деревянное колесо, и связки трав по стенам, и большие столы, на которых могла разместиться целая компания. Почти все столы были заняты, и мужчина за барной стойкой, как знакомому, кивнул Роберто в сторону одного из двух пустых столов. «Вон ваш столик, вон там! Добро пожаловать, приятель!» После сытного обеда Саша сподобилась лишь на пиццу, в то время как мужчины заказывали все новые и новые блюда, периодически заставляя девушку попробовать то одно, то другое блюдо из их тарелок. Больше всего ее удивило, что в середине зала был накрыт большой стол со всевозможными бутербродиками, и все это предоставлялось гостям троттории бесплатно. Она давно знала разницу между брускеттой и крастиньей. Крастиньи обжариваются оливковым маслом, а брускетту сухой поливают маслом позже, но определяла их исключительно размером. Крастиньи всегда были небольшими кусочками хлеба, в отличие от солидных ломтей брускетты да и на закуску обычно всегда подавали к растению. Но сегодняшние бутербродики были большого размера, хотя явно обжарены уже смоченными маслом. «Ты никогда не слышала о Крастоне?» – удивился роберта «А еще называешь себя тосканкой в душе. Это очень старая традиция. Именно Крастоны подавали гостям тосканских заведений бесплатно перед началом трапезы, причем именно в такой форме свободного буфета. Я тебя удивлю».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 но обязательно с сыром. Все запекается вместе. Все блюда из меню были очень вкусными, и спутники девушки не отказывали себе в удовольствии попробовать всего понемногу. Спагетти с помидорами, чесноком и маслом были настолько простым блюдом, что Саша удивилась их наличию в меню, но чуть не съела всю порцию в тарелке Роберта. Она вспомнила, что однажды он рассказывал ей о любимой пасте. Готовила эту пасту, конечно, домоправительница Фиона. Тогда он назвал простейшие ингредиенты – помидоры и базилик – и сказал, что это блюдо, приготовленное с любовью, вкуснее любых изысков. Сегодня Саша убедилась в его правоте. Она увлеклась дегустацией и даже попробовала кусочек мяса в каком-то необыкновенном зеленом соусе, которое взял Роберта и запеченный картофель, поданный Гильермо. В конце ужина ей не позволили вынуть кошелек. Тут все невероятно дешево, не обеднеем. Пока они рассчитывались и обнимались с хозяином, Саша вышла из дверей троттории на площадь, пытаясь поймать сеть мобильной связи. Рядом стоял один из посетителей, вышедший покурить на свежем воздухе. Увидев Саши на безуспешные попытки, он улыбнулся. «Мы потому сюда и приезжаем, сеньора». Здесь нет мобильной связи и можно хотя бы ненадолго забыть о суете современного мира.